Андрей. Андрей сидел, уткнувшись в компьютер, и селись вспомнить, что за ниточка дернулась где-то в подсознании на словосочетании «Катя Ферзина». Только что ее произнес Юра Данович, сидящий за соседним столом. Контекст был следующим. «Погибла девушка в чужой машине. Авария прямо в центре Москвы, причем странноватая». Вместо того, чтобы врезаться в какой-нибудь джип другой, плохо владеющий рулем девицы, Екатерина Ферзина влепилась со смертельным исходом примехонько в бетонное ограждение окружающей и ремонтирующейся банк «Русич». Однако эксперты нашли ряд деталей, свидетельствующих о том, что авария не была аварией, а тонко спланированным убийством. Если бы машина загорелась, то и следов бы не осталось. Но в том-то и проблема с дорогими тачками, что они горят хуже дешевых. Впрочем, ни кислородная подушка, ни прекрасные системы безопасности не смогли защитить сидящую за рулем Ферзину. Но где же все-таки Андрей уже встречал это имя и фамилию? Ниточка все дергалась и дергалась в памяти, а куда вела, было непонятно. Он попытался напечатать Кате Ферзина на экране компьютера. Интуиция молчала, значит, это имя он видел не в отчетах и не в письменном виде, а слышал. Но от кого? Андрей сидел и не мог ни на чем сосредоточиться. Только шептал с разными интонациями. — Катя? Катя Ферзина? Катя? Катя Ферзина? Да, черт возьми. — А куда делась твоя стажёрка? спросил тем временем Юра, оглядев пустую половину стола, разительно контрастирующую с Андреевой вотчиной. У Яковлева все было разбросано, у Маши Каравай идеальный порядок. Андрей вздрогнул. Ниточка дернулась и вытащила, наконец, как больной зуб воспоминания. Телефонный звонок стажера Каравай пару дней назад. Ее подруга скончалась. Она попросила отгул, предстояли похороны. Андрей дал отгул, чуть даже смутившись от внезапно незнакомого мертвого голоса по телефону. «Послушай». — сказал он, вскочив со стула и подойдя к Дановичу. — Кому принадлежала машина, на которой погибла твоя Ферзина? Данович бросил на него удивленный взгляд, но нырнул в отчет. — Каравай НС, — сказал он и тут же понял. «Твоя — Твоя стажёрка? Андрей кивнул, одеревенев лицом. — Каравай НС. Судя по инициалам, машина кого-то из членов семьи, это первое — У Маши убивают подругу, это два. И единственное дело, которое сейчас раскручивает Маша-карава, — это дело о небесном Иерусалиме. «Волноваться нечего», — сказал он себе, — «нечего волноваться». «Дай-ка мне дело», — попросил он у Дановича, и тот, только взглянув на Андреева опрокинутое лицо, быстро передал ему папку. Андрей стал быстро просматривать страницы, пока не добрался до показаний Маргариты Ферзиной, матери покойной. Ферзина утверждала, что дочь была одета в чужие вещи, и добавила, что вещи эти были того же происхождения, что и машина. Они принадлежали подруге, жертвы, некой Марии Каравай. Некой Марии. «Андрей! Андрей!» Донович уже давно теребил его за рукав но андрей ничего не слышал ты бы предупредил ее мало ли что понятное дело что предупрежу огрызнулся андрей и содрогнулся от тянущего как сквозняк из подсознания холода может ли это быть случайностью андрей верил в случайности но не любил их особенно такие особенно со стажером каравай он сорвал со стула куртку Кивнул Дановичу. «Я ушел!» И быстрыми шагами вышел за дверь.